Эпилог. Центральная площадь Долейта была настолько заполнена людьми, что их поднятые вверх руки создавали настоящую волну, как пшеница в поле под ветром. Балконы, окна окружающих домов и даже крыши, столбы и заборы, все было заполнено народом, собравшимся на выступление светлячков. Концерт устроила торговая гильдия, которой удалось заключить сразу несколько взаимовыгодных договоров с нашими северо-восточными соседями. С оборотнями. Веками оборотни вели закрытый образ жизни, предпочитая вести дела исключительно между своими кланами. И самым жестоким образом пресекали любые поползновения людей на их разделенные на кланы территории. По сути, они служили некой естественной преградой между большой частью светлых и темных земель. Ли Ширмунд оказался по эту сторону, а за оборотнями, условно темными, как магически, так и территориально по источникам магии, расположены еще более темные королевства с сильными источниками. Хотя были там и серые зоны, где источники давно выгорели. И вот пришло время, когда Большой Совет кланов принял решение о расширении связей, создании торговых и дипломатических миссий слову, Ирмунд даже выделил квоты на студентов-оборотней во всех своих магических и нетучебных заведениях для укрепления связей. Впрочем, Байрат также поспешил это сделать, чтобы угнаться за темным соседом в конкурентной борьбе. Вот кто бы мог подумать, что столь плачевно начавшийся обмен студентами между двумя академиями ради мирного договора стремительно перерастет в нечто большее. Нет, не в мир, дружбу, жвачку, а в здоровый дух соперничества. Всего месяц прошел с торжественного подписания мирного договора и возвращения части пожелавших вернуться на родину студентов с той и другой страны, А отношения начали меняться пугающе стремительно. И музыка, что для меня совершенно неудивительно, стала одним из главных толчков этого процесса. Сегодня на площади соорудили специальный помост для повелителей-повелительницы со свитой, заодно и для нас с Санришем рядом с братом удобные кресла поставили. Гостей от торговой гильдии усадили ниже, на лавках. В центре площади выступали мои ребята. Причем в составе светлячков работали уже и темные артисты. Наслаждаясь музыкой и вокалом, я рассеянно рассматривала восторженный народ и поглаживала свой животик, где толкался малыш. Это было настолько удивительно, что все мое внимание сосредоточилось на нем опять мою руку на пузике накрыла ладонь анриша согрела и сместилась чтобы тоже ощутить возню нашего главного и уже такого любимого суетолога что поселился во мне. я подняла лицо к анришу и улыбнулась муж светился магия смерти вновь зашалила, окрашивая его глаза то в черный то в белый цвет не опять основа хихикнула я, весь в папочку, очень деловой, ни минутки на отдых не тратит. Анриш посмотрел на меня, и я уже привычно замерла, не в силах и не желая разрывать наш зрительный контакт. Благодаря сыну я теперь все время ощущала эмоции и чувства окружающих, но если от других отстранялась, защищалась, то Анриш, он буквально купал меня в своей нежности и любви, в обожании, безумном и всепоглощающем. Его черные глаза не просто смотрели, они вбирали всю меня, поглощали, жадно следили за каждым движением, эмоциями, любовались, наслаждались тем, что видят, сияли счастьем. Легко ли стать для кого-то всем, дыханием и пульсом, как Анриш признался самой смерти? Нет, это страшно. Страшно потерять это чувство всемогущества, когда ты все для кого-то. И страшно потерять того, кого ты больше, чем любишь. Кем одержим, но вместе бояться не так страшно, как в одиночку. Нам с Анришем повезло. Мы знаем, что ничего дороже друг друга у нас нет. Из любовного дурмана меня вырвал иностранный гость из тех, что приехали для представления повелителю Ирмунда от оборотней. Стоило Алисе завершить песню Нинтори, переделанную под трагичную судьбу несчастной влюбленной, потерявшей любимого, аплодисментам немного стихнуть, Мужчина громко крикнул вокалистам. «Ребят, прошу прощения, но вы ошиблись. Это не рдийская легенда, а аматори». До меня не сразу дошел смысл слов оборотня, а вот сердце, запнувшись, пустилось в скач. Алиса Шаль, которая исполняла песню, пожала плечами и улыбнулась. Ей было все равно, кому из древних, давно ушедших народов принадлежала эта легенда. И только я одна на всем Хартане знала, что рдийцев в этом мире нет и не было, потому что песня с земли, а легенду придумала Вика. Когда эта мысль достигла сознания, как и смысл слов ничего не подозревавшего оборотня, продолжавшего спокойно сидеть внизу, я все еще заторможенно встала. Сердце грохотало в ушах, мне не хватало воздуха, и единственное, на что меня хватило — это податься всем телом к бортику помоста. В ту же секунду помост окружила темная стена. Народ испуганно прыснул в сторону, вокруг нас началась пока еще локальная паника. Анриш заслонил меня от всего мира, укрыв своей магии в дополнительный защитный кокон. «Родная, что случилось?» – напряженно спросил он. Ромус закрыл собой злату, судорожно рыская взглядом по толпе, и пытаясь выявить неизвестную и непонятную угрозу. Телохранители стремительно оцепили помост повелителя. В общем, паника набирала обороты, а я, наконец, смогла вдохнуть. Указав на оборотня пальцем, с мольбой попросила Анриша. «Приведи его, пожалуйста. Он мне очень-очень нужен, чтобы задать вопрос. Только осторожнее с ним он. Он очень важный». Через несколько мгновений таких мучительно тянувшихся Перепуганный оборотень замер напротив меня в окружении темных, готовых его на ленточке порвать. Скажите, уважаемый, почему вы решили, что эта песня принадлежит Аматории? Мужчина вытаращился на меня, явно счел неадекватный, и изглотнув, похоже, смачивая пересохшее от напряжения горло, осторожно ответил: В Даргланде об этом все знают. Откуда? Потом мотнула головой и пояснила уже торопясь выяснить главное. Кто именно ее поет? «Эш -эш», ⁇ Эш-Тэш коротко ответил мужчина. ⁇ Что, простите? ⁇ не поняла я. Обратень пожал плечами и выговорил тщательно по буквам. ⁇ Группа Эш-Тэш -эш». По моим щекам потекли слезы. ⁇ Группа Эш-Тэш -эш» ⁇ образованная из первых букв наших прозвищ. Шпала, томат и шапокляк. А в груди буквально ураган из чувств набирал силу. «Где они? Кто они? Откуда?» – просипела я. «Родная, что происходит?» – прохрипел Анриш, не понимая, от чего я плакала и сходила с ума, и терял контроль от бессилия и ярости. «Я все объясню, только дайте мне узнать», – посмотрела с отчаянием на оборотня, наверное, окончательно принявшего меня за спятившую. «Наши, даргландские оборотни, в группе певцы из нескольких кланов», Но верховодят всеми юная сова. Простите, темнейшая, но лично с ними я не знаком, к сожалению, и не смогу вам подробнее про них что-либо рассказать. Они разъезжают по Даргланду и Людским Королевствам и поют свои песни. Вот парочку из них и ваши пели. У меня закружилась голова, руки тряслись от счастья. Живы, они тоже живы! Просипела я все еще не в силах до конца поверить, осознать, что мои девчонки тоже на хартане. «Машенька, посмотри на меня. Объясни, любимая, что происходит. Или я клянусь сейчас кого-нибудь из пепелю или пущу в жертву белые эти», зарычал Анриш. Вскоре концерт продолжился. Правда, без повелителя и его брата с супругами. Мою истерику списали на последствия беременности и увели с глаз народа. В наших с Анришем дворцовых покоях я призналась самым близким на Хартане людям, кто я и откуда. И как сюда попала. Прежде всех удивил полностью успокоившийся Анриш, нежно прошептавший. Машенька, прижимая к себе крепче, словно боялся, что отберут, чуть помолчал и глухо выдохнул. Подарок от самой великой белой Эйты своему жнецу. Его реакция опасалась больше, чем других, а ему все было равно на тайну моего рождения или перерождения. Главное, я у него на коленках, в безопасности. И перестала плакать. «Ты всегда был ее любимчиком», — мрачно усмехнулся Ромус, не менее крепко прижимая к себе свою звездочку злату. «Благодаря подарку великой и ты получил заслуженную награду», — полыхнул белым огнем в глазах Анриш. И почему-то Ромус конфуженно поморщился и согласился. «Ты прав, прости». Анриш с невыразимой нежностью приласкал мое наверняка покрасневшее и опухшее от слез лицо, и зловеще пообещал. «Ничего не стоит твоих слез, любимая. Мы найдем ту сову, и ты точно узнаешь, кто она. Еще один подарок высших, или просто залетная птица, нечаянно услышавшая твою песню и нагло перевравшая ее родословную с несуществующих родийцев на аматории. Хорошо?» «Да», — выдохнула я восторженно и благодарна. И, целуя его лицо, счастливо шептала. «Я люблю тебя, Анриш, больше всего на свете!» Конец. Книгу для вас читала Оля Федорищева.